Глава 18 Делай, не задумываясь. Закончился последний учебный день перед выходными. Жители города всей душой ждали их каждую неделю, чтобы отдохнуть в свое удовольствие и не думать об испытаниях. По традиции Аарон вместе с друзьями обедал в университетском уютном кафе. «Совсем забыл отдать вам списки». К ним подошел преподаватель. «Ваши кураторы ввели новшество, так что одно из испытаний проходит парно. Здесь составлен список, кому кто назначен. Вы распределены по именам. Если не сложно, отправьте список в чат, а то я ничего не успеваю». «А когда само испытание? – спросил Фаб, посмотрев на мужчину. «В ближайшие недели. Подготовьтесь. Пообщайтесь с партнерами из списка, если до этого не общались». Вы должны достойно пройти испытания. Преподаватель скрылся в толпе, а молодые люди переглянулись. Фабио поспешил взять листочек и принялся искать себя. «О, нет!» — завопил он. «Фаина Мартин! За что?» Аарон с Гоя прыснули со смеху. Фая являлась самой главной заучкой и приставала на их потоке. «Земля тебе пухом, брат!» аран сделал глоток газировки. «Очень смешно. Забирайте. Не хочу это видеть». Темнокожий отдал список Гоя. Блондин нашел свою фамилию и самодовольно улыбнулся. «Глория Мун. Неплохо, неплохо. Она хотя бы симпатичная». «И переспала с половины университета», добавил Фаб. «Хватит сплетничать». «Какая разница, кто с кем спит?» Аран забрал лист и нашел себя в перечне фамилий. Губ коснулась кривая усмешка. «Ария Сан-Джон». Он отложил бумажку, а Фабио поднапрягся и начал ковырять вилкой в салате. «И как тебе твоя пара?» поинтересовался Гоя. «Пара она твоя», — Аран откинулся на спинку стула. А мне лишь предстоит пройти с ней испытания. Плевать, если честно. Ария так Ария. Кстати, насчет пары. У вас с ней уже что-то было? Фаб изогнул бровь и шкодливо уставился нагоя. Тот недовольно поджал губы. Не люблю обсуждать такие вещи. Это же личное. Но нет, не было. Я не тороплюсь. Фабио закатил глаза. Мы же как братья. Мог бы и рассказать. Мне вот, например, очень интересно, какая у нее фигура. А то постоянно в объемных вещах шляется. Ни черта непонятно. Вообще, если честно, никакой сексуальности в ней нет. А что в твоем понимании сексуальность? Откровенные шмотки, декольте. Аарон слегка наклонился к другу. Не откровенные, а женственные, чтобы формы красиво подчеркивала. Не знаю. Для меня одежда никак не влияет на привлекательность девушки. Они могут излучать сексуальность и сквозь толстые балахоны. Поддерживаю. Гой доел стейк и увидел вдалеке Арию с Титом. Девушка, как всегда, брела в темной одежде, но волосы оказались завиты в кудре, которые ей безумно шли. Молодой человек махнул девушке рукой, а она направилась к ним. «Что такое?» «Какая ты красивая!» Года тронулся до ее волос и чмокнул в щеку. Телячьей нежности. Ара натянуто улыбнулся, смотря на них. Блондин показал ему неприличный жест и вновь посмотрел на свою девушку. «Мы с парнями решили сегодня собрать небольшую компанию и отдохнуть. Выходные все-таки намечаются. Может, человек пятнадцать будет?» Твое присутствие обязательно. И, пожалуйста, пригласи своих домашних. Приходите вместе». «А что мы будем делать?» «Групповуха!» Без особого энтузиазма ответил Аарон, и Фаби гулко хохотнул. Девушка перевела на него взгляд, а он, в свою очередь, самодовольно подмигнул ей. «Да просто отдохнем, поиграем во что-нибудь. Приходи, я буду ждать». Блондин провел пальцами по ее щеке, и девушка одобрительно кивнула. «Хорошо, мы придем». Менятит уже заждался. Она приобняла Го и поспешила уйти. Время близилось к вечеру. Орлеан залился малиновыми красками, исходящими от заката. Дни пролетали максимально незаметно и быстро. Совсем недавно Ария распахнула глаза посреди странного озера, а сейчас являлась полноценным жителем этого города. Ее не покидало странное чувство. Вроде бы у нее появились друзья и молодой человек, но все равно чего-то не хватало. Во время уборки в комнате ей на глаза попалась толстовка Аарона, которую она до сих пор так и не успела ему отдать. Не нашлось времени. Наверное, было бы достаточно странно, если бы она отдала толстовку при друзьях. Ведь никто бы не поверил, что на помощь к ней пришел человек, который искренне ее ненавидел. А ведь пришлось бы объясняться. Дверь спальни распахнулась, и Карри зашла Мэри. К большому удивлению девушки Мэр все еще расхаживал в пижаме и без макияжа. «Подружка, одолжишь мне белую толстовку и штаны какие-нибудь?» Ария подошла к подруге и коснулась ее лба. «У тебя температура?» «Ты же не любишь такую одежду!» «Почему сразу не люблю?» «Мне нравится, как она смотрится на других людях. Просто на мне она выглядела нелепо, и я чувствовала себя как-то неуютно. Но сегодня как-то совсем не хочется заморачиваться с внешним видом. Да и всегда теперь». «Ты меня пугаешь, Мэри. Что-то случилось?» Ари подошла к шкафу и достала то, что просила подруга. «По правде говоря, я старалась выглядеть хорошо» чтобы привлекать к себе внимание. В особенности внимания Тита. «Но какой теперь в этом прок?» Она натянула толстовку. «Прямо на пижаму?» Ужаснулась Ария. «Все равно ведь не видно. Какая разница?» «Марибель, не нужно меняться ради кого-то. Оставайся собой. Это же самое главное. Ты в любом образе невероятно красива. Хоть мешок надень из-под картошки». Тебя ничем не испортить. Ты просто недооцениваешь себя. Ария заботливо коснулась плеча подруги и поглядела ей прямо в глаза. Иногда так случается, что мы не нравимся тем, кто очень нравится нам. Тут ничего не поделаешь, понимаешь? Постарайся просто отпустить этого человека. Я... Я безумно хочу, чтобы ты обрела счастье. Мэри тяжело вздохнула и крепко обняла девушку. «Слушай», — она робко отстранилась, — «а ты счастлива сгоя, Ты правда влюблена? Почему ты спрашиваешь? Прости, что я лезу не в свое дело, но у меня такое чувство, будто бы он не твой человек. А я всегда знаю, когда люди влюблены. От них исходит особая искра и неповторимая энергия. А в тебе этой радости я не вижу. Мэри Белль, впрочем, как всегда» оказалась крайне проницательным человеком. «Я не влюблена в Мэри», — честно призналась Ария. «Он мне нравится, но... как друг. Не знаю даже, как так вышло, что мы начали встречаться. Все произошло так стихийно, и мне не хотелось обижать его. Не хотелось ему отказывать. Еще бы! Сложно отказать одному из самых красивых парней универа. Дело не только в красоте». Он действительно интересный человек, но искры нет, как и у него. Я вдруг просто поняла, что рано или поздно мы покинем Орлеан. Так зачем, скажи, искать какую-то нереальную любовь? А я бы хотела. Хотела бы влюбиться взаимно и до мурашек по телу. Чтобы смотришь на человека и понимаешь. Твое. Ладно, к черту. Пойдем уже веселиться и забудем про эту треклятую любовь. Посиделки в доме парней длились уже несколько часов. Свет во всех комнатах не горел, но каждый уголок был заставлен светодиодными свечами, а камин добавлял атмосферы. На барной стойке притаилось огромное количество еды и напитков. «Так, стоп! Сейчас я спрашиваю у Германа», — отрезал Фабио. «Правда или действие?» Молодой человек сделал глоток сока, и обаятельно улыбнулся. «Правда?» «Ты новенький, и меня очень интересует. Ты у нас по парням или по девушкам?» Геров вскинул брови, но все же ответил. «Я просто по людям. Пол не имеет значения. Мне может понравиться кто угодно». Комната наполнилась одобрительными возгласами. «Ответ принят. Так». А теперь Ария спрашивает у Эстеллы. «Эстет сокнула». Высокомерно посмотрев на ту, которую не могла терпеть. Правда или действие? Пожалуй, правда. Итак, и Стелла. Ария задумчиво прищурилась. Встречалась ли ты когда-нибудь с двумя людьми одновременно? Лицо шатенки переменилось. Она посмотрела на Аарона, сидящего рядом, и улыбнулась. Что за вопросы? Конечно же, нет! Ари откинулась на кресло. «Какая же ты все-таки мерзкая!» «Аарон, правда или действие?» произнесла подвыпившая Мэри. «Действие?» Мэри Белль коварно ухмыльнулась, будто бы заранее знала, что он это выберет. «У тебя достаточно спортивное телосложение, поэтому твое задание — снять прямо перед нами рубашку, а потом двадцать раз подтянуться. Избавьте меня от этого!» Ария, смеясь, стала, но брюнет преградил ей путь. «Да ладно, когда ты еще такое увидишь?» Его пальцы начали медленно расстегивать пуговицы, черные рубашки. В комнате играла энергичная музыка. Красный неоновый свет подчеркивал силуэт парня. Он расправился с пуговицами и откинул вещь в сторону. Ария бегло посмотрела на его рельефное тело и все-таки обошла брюнета она почувствовала как лицо залила краска что там нужно подтянуться аран подошел к лестнице ведущей на второй этаж зацепился руками за удобный проем и начал максимально быстро подтягиваться все его мышцы и вены напряглись да красавчик выкрикнула марибель вскоре ее овации подхватили ребята находящиеся в помещении все кроме Ари, — которая стояла в стороне, не особо желая наблюдать за происходящим. Время пролетало весело и атмосферно. После игры гости разбрелись по дому и улице. Ария стояла со стаканом сока у камина. Девушка уже около часа пыталась найти Гоя, но безуспешно. Мэри, Тит и Герман отрывались на танцевальной зоне, и она стояла одна. Аарон заметил это и подошел к ней остановившись за ее спиной. «Признайся, тебе же понравилось задание, мэр». Он криво улыбнулся. Девушка продолжила и дальше наблюдать за ребятами в гостиной. «Я не смотрела». Аарон чуть ближе наклонился к ее уху и прошептал. «Нет, ты смотрела». Она обернулась, и их взгляды встретились. Хотела принести толстовку, но потом решила... Что странно отдавать ее при друзьях. Оставь себе. И что мне с ней делать? Понятия не имею. Можешь выкинуть. Можешь носить. Вспоминай меня. Дело твое. Парень вновь ухмыльнулся. Ладно, я пойду. Мы же с тобой вроде как не ладим. Надо поддерживать это. Молодой человек подмигнул ей. И неторопливо покинул комнату. Тит сидел на небольшой лужайке, прямо напротив дома парней. Он завороженно смотрел на голубое бескрайнее озеро, расположившееся у подножия холма. — А я гадаю, где ты потерялся? — послышался негромкий голос Гера. — Не против, если я присяду? Или помешаю? — Не помешаешь, — ответил Тит. Русый паренек сел рядом и поправил челку, упавшую на глаза. Чего ты сегодня опять в темной одежде? Ты же собирался носить что-то более яркое. Знаю, что веду себя как ретин, но хоть убей, не могу себя пересилить. Вспоминаю, как отец называл меня ничтожеством, когда я носил нечто подобное. Никакое ты не ничтожество. Все мы люди, Тит, и у каждого из нас свои предпочтения. Парень встал и снял с себя фиолетовую толстовку с неоновыми надписями. «Надевай». «Чего? Нужно бороться с комплексами. Никто не имеет права указывать тебе, как выглядеть, слышишь? Если у тебя не хватает сил, я помогу. Надевай, я говорю». Парень смял ладони, раздумывая над словами Германа, но вскоре все же поднялся на ноги и снял черную толстовку. Отдал ее Гере. Когда он надел фиолетовую толстовку, на нем как будто что-то переменилось». Он испытал колоссальное облегчение. «Ну как?» «Очень странно, но...» «Мне стало лучше». «Потому что ты, наконец, рискнул выбраться из клетки». «Вот тебе мой совет. Когда чего-то хочешь, делай, не задумываясь. И жизнь станет проще». Между парнями повисло неловкое молчание. А затем Тит сделал шаг вперед и поцеловал Германа.